Проводив Элизу до аптеки, Паскаль, опасливо поглядывая по сторонам, вернулся к постоялому двору. Показалось ему это или нет? В Кане действительно появился инквизитор, и он заправду стоял возле постоялого двора с полевыми цветами. Элиза упоминала, что была знакома с инквизитором, и Паскаль понимал, что это было не простое знакомство. Неужели у них действительно был роман? Но роман ведь завершился. Что же этот инквизитор делал здесь сегодня? Паскаль осторожно обошёл здание и замер, наткнувшись на букет полевых цветов. Его уже успели зрядно потоптать и помять, но он продолжал лежать здесь, цельный, сплетённый в единое из-за того, как сильно державшие их мужчины сжимал стебельки, словно тисками вминая их друг в друга. Бережно Словно боясь за сохранность некоего хрупкого сокровища, Паскаль поднял цветы и уставился на них отрешённый рассеян. Он поглядел по сторонам, пытаясь отыскать глазами человека в сутане, но не находил его. Зачем бы этот человек не явился сюда? Похоже, он ушёл. Паскаль хорошо помнил, как этот инквизитор смотрел на него. Его суровый взгляд за мгновение почти прожёг в нём дыру. Однако почти сразу он отступил и поспешил скрыться. Перед Паскалем встал серьёзный вопрос: стоило ли рассказывать Елизе об этом странном визитёре? Ведь она многое пережила. Так трудно было временами заставить её радоваться. Часто она пребывала в странном отрешённом состоянии, делавшем из неё почти узницу. И Паскаль был уверен, что именно этот человек был там у причиной. Нет. Однозначно не стоило ей ничего сообщать. Элиза едва начала оправляться от своей тоски, по крайней мере, Паскалю так казалось. Эта женщина была хороша собой, умна, загадочна, интересна, и в будущем он видел её своей женой. Он был уверен, что когда Элиза оправится от пережитых потрясений, Она согласится на его предложение. Она ведь должна была понимать, что в её годы уже не девичие. Замужество было ей просто необходимо. Кто бы взял в жёны не состоятельную женщину её лет? Только тот, кто мог бы оценить по достоинству черты, которые были в ней и которые не угасли бы с годами. Паскаль оценил их ещё тогда, на ярмарке в Руане. Нет, Элизе определённо не стоило знать о своём несостоявшемся посетителе. Это было ни к чему. И, похоже, куда чи Паскаль, инквизитор, рассудил также. "Ну и человек", усмехнувшись, подумал Паскаль. "Тебе действительно стоит забыть о ней. Надеюсь, ты больше не вернёшься". Отойдя немного от постоялого двора, Паскаль выбросил смятый букет полевых цветов на участок травы, где они были бы не столь заметны. Он не думал, что Элиза могла найти их, обо всём догадаться, но чего-то решил исключить даже малейшую возможность подобного исхода. Так будет лучше для всех, рассудил он и неспешно направился к входу в здание.